Глава двадцать седьмая. Или «Бой». «Мисс Добрая!» — крик прозвучал со стороны лестницы, по которой я только успела подняться после напряженного дня. «Если не ошибаюсь», — кричал мэтр Урвард, и, судя по истеричным ноткам в его голосе, мне стоило поторопиться. Надеюсь, он не начнет очередной виток требований, как это было при заселении в комнаты преподавателей. То окно маленькое, то гардины не того цвета, то матрас слишком мягкий. Тихо застонав, подавила в себе желание побиться головой об стену и, развернувшись, медленно пошла к лестнице. — Мисс Добрая! — истерики в голосе старого мэтра прибавилось. — Уже иду! — Алиса! — Ого! А вот громкого хора парней я никак не ожидала. Спускаясь по ступенькам, я все больше хмурилась, так как до меня начали долетать обрывки встревоженных фраз. «Купол! Нападение! Мне страшно!» Когда я уже наполовину спустилась, мне стали видны студенты, столпившиеся на лестничной площадке. «Что же там такое происходит?» Калип, Лем, «Алиса, иди сюда быстрее!» «Молодые люди!» Вы не должны обращаться к заместителю директора без должного уважения. Занудный голос мэтра Матрова заставил меня закатить глаза. Ну, конечно, только ему позволено капризничать и брызже слюной называть меня взорвавшейся выскочкой. Старый Пердун. За сегодняшний день я много раз пожалела, что вынудила двух седоволосых мошенников вернуться в академию. И думаю. Пожалею еще тысячу раз. Что тут происходит? Оставшись внизу, я с удивлением посмотрела на встревоженные лица девушек и хмурые парней. Идем вниз, быстрее! Не давая раскрыть рот профессорам, Калип и Лем схватили меня за руки и потянули на первый этаж. Следом За нами, как стая испуганных гусят, пошли студенты. Мы буквально бегом преодолели широкую лестницу, холл, и влетели в двери бального зала. Не сразу я поняла, что выбор комнаты был обусловлен наличием огромных окон в пол, тянувшихся вдоль одной из стен. Рядом с ними стояли наши молодые педагоги и с тревогой смотрели на то, что мне еще видно, не было. «Алиса, мэтр Ирвин, наш чародей!» Оглянулся через плечо и взмахом руки подозвал меня ближе. «Мне кажется, или это явление не совсем обычное для нашей академии?» Подойдя к молодому гению, тоже посмотрела в окно и тихо вскрикнула. «Ожившие! Господи, это же толпа зомбаков!» Повернув голову, посмотрела на студентов, застывших в дверях, «Быстро все переодевайтесь в удобную одежду и крепкую обувь! Свои документы в карманы на нас напали!» «Алис!» Ребята обменялись неуверенными взглядами. Нашли время. «Живо!» Убедившись, что после моего окрика студиозы наконец-то решили послушаться, повернулась обратно к окну. «Картина, что открылась с нашего места, была ужасающей!» Магический купол, еще сегодня днем выглядевший как низкий полупрозрачный забор, сейчас поднялся огромной сферой над Академией, закрывая вид на небо и служил единственным препятствием для оживших. Их хорошо было видно сквозь всплохи защиты. Особенно в те моменты, когда ничего не чувствующие тела раз за разом бились в преграду, пытаясь переломить ее. Но самое страшное было даже не это, а вспышки на поверхности купола. Куда как выше голов мертвой армии. По ту сторону был маг. Красные снопы искр взрывались о сферу, вызывая эффект кругов на воде. И своим особенным зрением я видела, в том месте, куда только что попал снаряд магии, защита на какое-то время становилась тоньше. Как только до нападающего это дойдет, они проломят купол. И тогда что мы будем делать? Спокойным голосом спросил мэтр Финц. Под таким напором купол долго не выдержит. Его никто не подпитывает. Если бы я знала, если бы я только знала! Закрыв на секунду глаза, положила ладонь на прохладную поверхность стекла. Надеюсь, уважаемые метры! Вы не оставите детей в такой ситуации, а Академия нам поможет. Я не знаю, чем может помочь нам Академия, но необученных детей мы просто не имеем права бросить в беде. Не знаю, что на этот счет думают старые профессоры, характеры у них слишком уж непредсказуемы, но мы с вами. Слова финца поддержали и остальные трое магов из списка Ашруса. «Тогда вам и карты в руки. Я, правда, не знаю, что мы можем сделать в такой ситуации. Могу только попросить о помощи. Но как быстро она придет, я не знаю». «Тогда просите». Мэтр Картуш резко развернулся от окон и кивнул мне. «Просите так, как никогда еще не просили. Мы сделаем все, что можем. Но для детей нужно найти безопасное место». «Любая помощь будет, кстати!» «Безопасное место будет!» Сказала я более чем уверенно, почувствовав легкую вибрацию стекла под ладонью. «Это я вам могу обещать!» Посовещавшись несколько минут, мы с магами разошлись по своим комнатам. Я переодеваться и договариваться с Академией. Они готовятся к страшному бою. Мне даже думать не хотелось, чем может закончиться эта ночь. Еще меньше я хотела думать о том, что кто-то из нас не увидит рассвет. Аллан, где же ты? Когда ты так нужен? Тихо бормоча себе под нос, я быстро переодевалась. А представив на мгновение, что этот упрямец появится в городе прямо сейчас, мне стало страшно. Что он будет делать? В академию ему не попасть. Из магии у него дар лекаря и умение вызывать души мертвых. Вряд ли он сможет хоть как-то навредить ожившим и тем, кто их ведет. Но и сидеть в стороне Тернер не будет точно. Выкинув из головы идею попросить Ашруса вернуть нашего директора в академию, я решительно захлопнула дверь гардеробной и подошла к стене, с которой чаще всего разговаривала не думая о том, как глупо я сейчас выгляжу, прижалась щекой к теплой поверхности, раскинув руки, мысленно обняла всю академию и попросила. «Спаси их, пожалуйста! Спаси детей! Они видели слишком много жестокости в этом мире! Не дай им потерять свою новую семью и тебя! Спаси детей! Ну, пожалуйста, помоги нам!» Я все продолжала шептать о безопасности ребят, умоляя Академию дать им защиту там, где не справится купол, и мы, взрослые, взявшие на себя ответственность за их безопасность и будущее. Я не думала о том, что в опасности не только подростки. Энни, Муруры, новые преподаватели и старые пройдохи. Я. Все мы были неважны. Жизнь детей... Единственное, что меня беспокоило — дети и Аллан. В какой-то момент я почувствовала тепло, будто кто-то невидимый бережно обнял меня, вселяя уверенность. Все будет хорошо. Меня услышали и помогут. Прижавшись лбом к ставшей такой родной стене, я крепко зажмурилась. Спасибо. Отвернувшись, окинула взглядом комнату и мысленно усмехнулась. «Жаль, планы Академии на то, что мы с Аланом будем тут жить вместе, кажется, никогда не осуществятся. Ведь если этой ночью мне будет угрожать смертельная опасность, в силу должен будет вступить наш договор с Ашрусом, и я вернусь на землю. А если нет, ну, в этом случае я, возможно, смогу стать вредным привидением». Вытерев от чего-то мокрые щеки, решительно вышла из комнаты. Хватит думать о всяких глупостях. Калиб. я не могу позволить вам рисковать собой. Но и запретить защищать наш единственный дом ты тоже не можешь. Мы совершеннолетние». «Ты да, а остальные еще нет. И все мы подопечные Академии». Необученные маги, понимаешь? Что вы можете противопоставить ожившим? Алис, да я... Да ты единственный, кто достаточно взрослый и кто хоть немного знает свою силу. Кто-то должен быть с малышами. С Калибом мы перепирались, стоя за спинами пожилых профессоров, ругавшихся себе под нос, что они не обязаны спасать старую магическую развалину. Ругались но при этом оба стояли рядом с окнами в гостиной. Мэтр Матров с толстой книгой в руках, по словам его друга, в ней хранилось множество накопленных боевых заклинаний. Сэм Урват, насопив брови, всматривался в окно и то и дело перебирал пальцами потертую полу кожаной куртки. Мэтр финс тоже успел взять свою набедренную перевесь со множеством свитком. Наподобие такой я уже видела на блондинке во сне Алана. Картуш и самые молчаливые из молодых преподавателей чарот были волшебниками, и им не требовались бумажные носители. А вот и Ирвин меня удивил. Он притащил из своей лаборатории кучу каких-то цепочек, браслетов, колец и прочих украшений и развешивал их на всех обитателей Академии. Как оказалось, это были зачарованные амулеты. Детям досталось что-то с защитой. Как сказал сам мэтр, вещицы не слишком сильные, но выкроить время, чтобы сбежать от врага на десяток метров, им хватит. На Энни он надел перстень с парализующим заклинанием. Ирвин долго объяснял женщине, как оно работает, на что та серьезно кивала головой. Я отказалась от широкого кожаного браслета, показав свой кулон, подаренный Ашрусом. Мэтр восхищенно подсокал языком и отправился дальше, пытаясь максимально обезопасить и подготовить детей. А сейчас мы все замерли в нескольких комнатах, напряженно наблюдая за попытками врага пробить защиту Академии. Когда я объяснила Леому с Калибом, что в случае прорыва они вместе с остальными детьми мчатся на второй этаж и баррикадируются в библиотеке, Лем согласился сразу, понимая, что его магия совершенно бесполезна в данной ситуации. А вот главный упрямец начал спорить. «Ты не вообще не имеете магии и не пойдете прятаться!» «Да!» Но ни я, ни Энни не сможем помочь спуститься со второго этажа кучи подростков. Терпеливо пыталась ему объяснить свой план. Да и сами, откровенно говоря, не спустимся при необходимости. А вы вдвоем с Лемом запросто справитесь с этой задачей». «Отлично!» — Кале раздраженно фыркнул. «Вы будете рисковать жизнями, а мы прятаться за вашими юбками». «Послушай, Калеб!» Лем положил свою ладонь на плечо друга. «Если договорить, ему не дал жуткий гул, привлекший наше внимание. Повернувшись к окну, мы уставились на страшную картину. С той стороны купола, высоко над головами оживших, начали взлетать комья грязи, иногда вместе с мертвыми телами, разлетавшимися в стороны со страшным воем. Что бы там ни происходило, это было ужасно. И чем громче гудел привлекший нас звук, тем страшнее нам становилось. Интуиция буквально орала. «Наше дело труба!» Когда стала видна причина шума по ту сторону купола, я не смогла сдержать всхлип. Мэтры слаженно начали строить трехэтажные конструкции из местных ругательств а парни стояли широко раскрытыми от ужаса глазами. Все звуки в комнате врастихли. Мы молча, переживая, наверное, самые жуткие мгновения в наших жизнях, наблюдали, как из-под земли поднялся огромный мертвый вирш и сейчас быстро несется в сторону нашей хрупкой защиты, сметая все на своем пути. В голове мелькнуло сравнение со старым ржавым поездом, который, несмотря на свой ужасный вид, все равно остается многотонной махиной. В момент, когда нам стало видно морду вирша с маленькими, в сравнении с телом светящимися глазами, прямо напротив купола, мэтр Матров успел шепнуть. «Это конец!» А в следующую секунду мир взорвался. Вирш врезался в магическую защиту, сминая ее своим мощным телом. Кто-то из детей в комнате громко завизжал, кто-то уже бежал к выходу, а я не смогла отвести глаз от ярко освещенной поляны перед Академией. Взрываясь, купол вспыхнул ослепительно белым светом, давая возможность разглядеть и разорванное от взрыва тело мертвого Вирша и толпу оживших, устремившуюся в пролом и три фигуры, стоявшие в отдалении. Светлые волосы девушки развивались на ветру, когда она, развернув перед собой свиток, сожгла его, и в ту же секунду, как он загорелся, в сторону Академии полетел огненный заряд. Мужчина рядом с ней держал перед собой раскрытые ладони, полностью утопающие в фиолетовом мерцании. А третий... Третьего я не успела толком разглядеть. Меня резко дернули за руку, оттаскивая от окна. В мой мир вернулись звуки, и все пришло в движение. Пока я бежала в сторону лестницы, чтобы проверить, все ли дети направились в библиотеку, поймала себя на мысли, что не так я хотела бы познакомиться с друзьями Тёрнера. Совсем не так.